Ледяной дождь. В октябре бабьему лету пришел конец. Началась волшебная пора очей очарования, то есть слякоть. На обширных пространствах исправительно-трудовых и штрафных лагерей уже давно валил снег. В коме АССР вспыхнуло массированное восстание заключенных. Через две недели после того, как были подтянуты танковые части и штурмовая авиация, оно было подавлено. Москва об этих событиях, конечно, ничего не знала. Вскоре после бунта в жарких местах Средней Азии землетрясение стерло с лица земли столицу одной из республик. Москва и об этом не ведала. Москва хлопотала по своим делам. Многие семьи запасались пальтовой материей драп или «ратин», подкладками, ватином, пуговицами, меховыми воротниками, озабочивались ордерами на пошив. Видные дамы, супруги генералов и партработников заказывали панбархатные платья, нередко с кружевными жабо. В меховых магазинах отбирались рыжие и черно-бурые лисы для украшения горделивых плечей. Вскоре начнутся осенние премьеры, и дамы будут прогуливаться со спутниками жизни по театральным фойе. В семействе новотканных все эти панбархаты и наплечные лиски с их оскаленными мордочками и зловеще поблескивающими стеклянными глазками, разумеется, решительно отвергались, как маветон. Ариадна Лукианна предпочитала вместо шедевров гарнизонного стиля ловко скроенные костюмчики из тонкой шерсти, ну и для особенно торжественных оказий удлиненные шелковые платья со скромной накидочкой из соболей. В тот вечер, который мы избрали для решительного поворота к последовательности событий, она сидела в своей гостиной за чайным столом вместе с мужем и соседом, адмиралом Маккинаки мужчины оживленно обсуждали последние испытания устройства. Скандал, вызванный несколько бестактным сватовством адмирала, был почти забыт. ксаверик саверевич больше не прибегал к прямому силовому давлению. Похоже было на то, что мужчины нашли общий язык и пришли к какому-то соглашению. К какому соглашению? Ариадну Лукианну в этот вопрос почему-то не посвящали. Вместо этого без конца говорили о мегатоннах, о секторе поражения, о радиусе разброса. «Что бы вас черт побрал, — думала Ариадна, — хоть бы сгнили ваши изделия, хоть бы развалились все ваши, а заодно и американские вооруженные силы, включая пресловутую авиаматку, куда нагнали бледей из спецбуфета, куда и наша майор Шенюрочка частенько следует за псевдорассеянным ксавкой». Надо сказать, что адночка Рюрих-Новотканная, приобщившись к широкому фронту борьбы за мир, самым серьезным образом в серьезность этой борьбы уверовала. Ей стал претить милитаризм как на Западе, так и на Востоке. «Увы, увы», — думала она, — «ничем не остановить взбесившихся мужланов». Придумали теперь ядерное оружие и ради гадких своих гормональных амбиций готовы пустить его вход, Похваляются своими мегатонными ослы, фалосами своих пушек. Ради великих своих говеных побед идут на массовые обманы людей Земли, прячут реальную информацию об угрозе. Только двух мужчин, Она еще была готова, но с оговорками, исключить из этой своры Эренбурга и Смельчакова. В их глазах хотя бы читается правда. Жаль, она не проявляется на языке. Что же остается делать нам, женщинам планеты? Может быть, начинать всемирный заговор Лесистраты? «Права я или нет?» «Как ты считаешь?» — молчаливо спрашивала она у служающего военнослужащего Фадея. Тот также молча ей отвечал «Отчасти да, Ариадна Лукьянна, отчасти нет, родная моя». Чтобы показать отчуждение от бесконечного словоблудия бесноватых атомщиков, она начала прогуливаться с сигаретой по всему сектору поражения, то есть по всей гостиной. В окнах то и дело пролетали, как демоны войны, основательные заряды снега. Что за климат, почти непригодный для жизни? Может быть, отсюда, из этой гнили и идет страсть к вооружениям, как сублимированное желание власти над югом? Ведь если бы весь мир был подобен Бразилии, не возникали бы и оголтелые банды подполярных варягов, то есть врагов, не так ли? Ей виделась блаженная Бразилия, где правит совет земных жен, а атомных мужепесов — держат в клетках. Она смотрела вниз на городские кварталы, зябко поеживающиеся в сумерках гриппозного вечера. Ничего хорошего осень не предвещала. Кремль весь почти нивелировался. В снежноватых креписк-юлях светились там по всему радиусу распада лишь два-три окна в солдатских сортирах. Единственное, что еще как-то более-менее слегка чуть-чуть положительно влияло на угасающую утопию, состояло в циркуляции троллейбусов 16-го маршрута. Почти всегда полупустые, хорошо освещенные внутри Редваны, вроде бы намекали на возможность нормальной жизни в этом городе бесконечных угроз. Молчок! С приходом этой осени Ариадна Лукьянна постоянно ощущала нарастание какой-то смутной тревоги вот и нюра раскрасневшаяся со слякотного мороза автомобиль к савере к был в ремонте и ей пришлось перебежками и пересадками добираться до сивцева вражка то есть до нашей спецаптеки чтобы запастись перед отъездом на север необходимыми составами для измельчения и втирания что есть ноне беспокойствие в округе заговорила она на своем псевдорзамасском наречии. «А уж наши, то хоромы, прям как в осаде, ищут что только вось». Все тут повернулись к ней, и она рассказала, что возле дома стоят по крайности три спецмашины и фургон, а агентура-матушка в пальтищах и шлепенциях частью стоит в главном подъезде, а частью по дворам шастает. Рассказав это, Она неожиданно зорким взглядом мгновенно проехалась по невозмутимой фигуре адмирала, покачивающей длинной ногой из глубин комфортабельного кресла. Маккинаки еще минут десять поговорил с новотканным о Пентагоне, который в ответ на наше устройство, безусловно, затеет очередной мерзейший виток в гонке вооружений. «Ну что ж, будем отвечать лоб в лоб». «Такова наша философия», — подытожил он и встал во весь свой недюжинный рост. «К сожалению, не могу дождаться глики. Меня ждут на Фрунзенской набережной. Адночка, передайте, пожалуйста, нашей Егазе, что я сегодня буду поздно, а завтра утром ей позвоню». С этими словами он откланялся. Ксаверик Саверевич тут же углубился в какой-то британский военный журнал, Ариадна Лукьянна вместе с военнослужащими удалилась в служебные помещения, чтобы обсудить меню ужина. Страннейшее беспокойство не давало ей сосредоточиться. — А, готовьте что угодно, Нюра, — сказала она в конце концов, — ведь вы лучше меня знаете его вкус. После этого, почти не скрываясь, она взяла руку Фадея и положила ее себе на грудь. Едва Глика вышла из лифта на своем этаже, как из глубины фойе, словно прямо из стены, вышла огромная фигура в пальтище с поднятым воротником и в надвинутой на глаза шляпе. «Вы что здесь потеряли, товарищ?» — дерзновенно спросила девушка. Фигура обволокла ее своим пальтищем и приблизила ко рту от которого шел запах лука, жареного на оливковом масле. «Глика, дочь моя, жена моя, лихорадочно зачастила фигура. Быть может, вижу тебя в последний раз. За мной идет охота. Знай, что если меня убьют, в последний момент жизни я вспомню тебя и только тебя». С этими словами он вышвырнул ее из своего пальто и грянул вниз по пожарной лестнице. «Жорж!» Вскричала она в некотором полубезумии, которое неизбежно испытывает человек при неожиданных и мгновенных потрясениях, но топот его шагов становился все глуше, пока не пропал.